Глава тридцать Для порядка я немного помолчала, потопталась на месте, пытаясь расшифровать их перешептывание. А еще я вдруг поняла, что совсем не запланировала свою речь. До чего там речь? Просто не знала, как расположить их к себе. Тетенька, ты чего от нас хочешь-то? Мы ведь на все согласны и почти. Главное, чтобы до тепла нас не выгнали из усадьбы. Месяцок бы шо тут. Мои раздумье прервал один из старших. «Я открою, и вы шуруйте на склад. А завтра после обеда подойду к вашим воротам и постучу три раза по три удара. Поняли? Коли сбежать задумайте, ваше право. Я вам предлагаю сытость и кое-какой заработок за правду и за помощь». Заговорила я, решив, что общаться с ними один на один ночью точно нельзя. «Открою, сразу не ломитесь. До десяти умейте считать». «И по боли могём, барышня!» — отозвался маленький. «Вот и хорошо». Я сначала аккуратно вынула гвоздь из земли, потом открыла цепь. Дверь не шелохнулась. Сама же отошла к углу дома, откуда меня они не смогли бы рассмотреть. А вот я их разглядеть могла отлично. Через минуту за приоткрывшейся дверью появились две первые головы. Осмотрелись, и вдоль стены как тени проползли до склада. Затем две тени крупнее. На этот раз я готова была поклясться, что рассмотрела их испуганные мордашки. У первых двоих точно. Уж больно они крутили нестрижными головами, когда высунулись из синей кухни. Дождавшись, когда Воротина в складе откроется и закроется, я постояла еще пару минут, наслаждаясь тишиной, и пошла в комнату. В полной темноте я разделась, радуясь, что в комнате тепло. Уже когда присела на кровать, Увидела на подоконнике баночку. Сразу вспомнила, что Варвара обещала принести лекарство и намазать мне грудь и спину. Заволновалась. Черт, Она приходила, когда меня не было. Ну что за невезение? Придется объяснять, где я была», — прошептала я. С грудью я справилась сама. Густой, забивающий нос запах камфоры заполнил все пространство небольшой комнаты. Поверх рубашки повязала на грудь свой пуховый платок и забралась под одеяло. Сон навалился сразу. Последнее, о чем я думала, не слечь бы завтра из-за этой ночной прогулки. Снился дом, дочка и внуки, а потом горячая баня, из которой не могла выйти. Глаза я разлепила с огромным трудом. Голова гудела, хоть и дышалась вполне себе легко. Ну вот и проснулась, выдохнула Варвара с каким-то облегчением даже, Она сидела на стуле возле кровати. «Проспала?» Я хотела быстро сесть, но сил подняться не хватило. «Лежи, лежи!» Горела два дня. Бредила какими-то мальчишками, что они с голоду помрут или сгорят. Варвара протянула мне кружку. И когда я за нее взялась, не отдала. Одной рукой придерживала мою голову вторую кружку. «Два дня?» — удивилась я. «Два, милая!» Где ты вечером моталась? Я тебя мазью натереть хотела после чая, а тебя нет и нет. Везде прошла, у девок спрашивала, ты как сквозь землю провалилась. Я уже думала, тетка тебя забрала. А утром Ольга прибежала, говорит: скулишь в комнате, как волчонок. Раздела, а ты мокрая вся. Разве можно было так густо намазаться? Мази этой всего на кончике пальца надобно, но ничего. Может, и хорошо наоборот. Ни хрипов нет, ни кашля. Кирилл Иванович сам тебя посмотрел и питье это сделал. Кирилл Иванович? Он здесь был? Мне стало не по себе, потому что рубашка на мне была совсем не та, в которую я спать ложилась. Конечно, он ведь поумнее нас всех. Велел с тебя все снять, а потом водкой обтирать. Вот тогда жары начал спадать. А потом уже я тебя мазью сызного натерла, свою рубашку теплую надела, да одеяло еще одно принесла. «Ты и не спала, наверное», — предположила я, заметив круги под глазами своей спасительницы. «Немного подремала. Сейчас обедом накормлю и прилягу на часок. Но сначала обед. Петухов купили, супа наварили. Я мигом, да дуняши назад. А ты из-под одеяла даже не высовывайся. В чем душа держится?» Качая головой, экономка выбежала из комнаты. «Надо же, как люди раскрываются!» а я в первый день нашего знакомства ее убить была готова. Вот всегда так. Сначала человека ненавидишь, а потом оказывается самый хороший для тебя человек. Да не просто хороший, а твой. Меня кормили супом, потом поили горячим отваром, в котором я узнала зверобой, ромашку и мяту. Я проваливалась в сон, чтобы выкарабкиваться из него, как из кокона, словно в наркотическом опьянении после наркоза. Голова полностью просветлела в одно из ранних утр, когда зорька только-только начала растворять утренний туман. Я открыла глаза и поняла, что выспалась. Ничего у меня не болит, кроме спины, на которой лежать уже было невыносимо. Села, спустила ноги на пол и увидела, что до самых коленей натянуты шерстяные вязаные чулки. Грудь все еще обмотана шалью, а шея — теплым платком. Развязав все это пуховое великолепие, Поняла, что наслаждаясь прохладой. Тепилась воды прямо из кувшина, осмотрелась и, найдя на стуле свое чистое платье, быстро оделась. Ботинки я не нашла, а потом поняла, что этим хотела сказать моя заботливая Варя. Это чтобы чулки я не вздумала снимать. войлочные чуни стояли под кроватью. Шаль я накинула на плечи. Так и отправилась в уборную. Когда вышла на улицу, дымком тянул уже отовсюду. Город проснулся и начинал готовить еду. Топить печи с утра в середине мая считалось плохим тоном, это если в усадьбе. А вот домишки топили печь, как и зимой, чтобы рано-мрано приготовить кашу на завтрак, похлёбку и картошку к обеду, хлеб на несколько дней. У меня было ощущение, что я надолго куда-то уезжала, покидала это место и очень соскучилась по нему. Был порыв сходить к Никифору, но решила оставить это на более позднее время поняла, что страшно хочу есть и, вспомнив про Дуняшиной пироги в сенях кухни, отправилась туда. По пути вспомнила о наших подселенцах и загрустила, поняв, что, скорее всего, еды там уже нет. А когда открыла сени, мне стало немного не по себе. Котелок до половины полной пшеной каши, накрытой чеканной тарелкой с рыбными пирогами, стоял на полке. Вспомнив, что вот-вот должен был нагрянут Никифор, чтобы затопить печь, Я схватила тарелку с холодными пирогами, вышла из тамбура, по пути жуя вкуснейший растягай, и направилась к складу. Когда жевал уже второй, постучала с условным стуком, как обещала, и осмотрелась. В саду из за воротами склада стояла полная тишина, нарушаемая лишь тонкими птичьими трелями и цокотом копыт первых лошадей на улице. «Эй, банда! Вы чего не отзываетесь? Ау! Пироги по что целые стоят в синях!» Надеясь услышать звук отпираемых изнутри ворот, спросила я. Для уверенности покачала воротину. Все закрыто. Подумала, что ребятня спит, но они ведь не на бабкиной печи, чтобы так нечутко ночевать. Погремела я внушительно. И вдруг в голову мою пришла одна единственная мысль. Они сбежали в тот же вечер. Потому пироги целые, и никто не ответил мне сейчас. «Ну вот, а я думала, мы сработаемся». «Пирогов принесла! Э -э Эх!» — протянула я уже, не шепотом взяв третий кусок. Ты «Да не больно-то, жуй! Тутить немного! Считай, всем по одному осталось! Три дня на воде до да луки сидим, тетенька. Голосок откуда-то над моей головой напугал. Я и правда говорила уже сама собой, не надеясь больше увидеть эту компанию. Я осмотрелась и, только вспомнив про окно, подняла голову. За решеткой какой-то невыносимой синевой светилась пара детских глаз. Выходите, тут минут двадцать еще никто не объявится. А как самовар поставят, я вам кувшин с горячим принесу, пообещала я. Оставь пироги, тетенька, а потом, как с горячим придешь, так и поговорим. Нам в уборную надо успеть, пока эти ваши студенты не поднялись. Ай да, прогуляйся, Шо. Мы думали, ты померла. По очереди ходили тебя караулить. «Михаил, у нас оконцы открывать, мастер. Так что, прости, пришлось и твое открыть. А иначе как узнать, дышишь ты или кончилось уже?» «Хорошо. Тарелку занесите только внутрь. Потом заберу чего Отчего-то на душе стало радостно. И ни капельки не испугало, что кто-то залез ко мне ночью в комнату, что три дня спала, как спящая красавица, и даже не знаю, какой сегодня день. Радостно было, что дети не сбежали, что не попали в беду, Хоть и голодали почему-то эти дни. Наверное, боялись в очередной раз попасть в мою ловушку.